Глава девятая. И что ты насчет всего этого думаешь, Лада? Спросил лейтенант Гиви Михайлович на третий день расследования. Он выглядел уставшим, будто не спал целую неделю. Тот пожал плечами, не зная, что и ответить. Или мы имеем дело с чем-то прозаическим? Человек упал, ударился головой и сломал себе шею. То есть обычный случай. Такие вещи происходят каждый день. «Или это убийство?» «Да, никому не пожелаешь такого», – протянул Лада. «Надо срочно установить личность этого Давида, любовника забыла до да Диани, и навести справки». Следователь потер кулаками глаза. В них как будто песку насыпали. «Как ты думаешь, почему домработница Лали ни разу не упомянула о нем во время нашей беседы?» поэтому у меня большие сомнения по поводу ее искренности. «Нет-нет, Батуна Гиви, она абсолютно честный человек». «Да?» – резко спросил следователь и сдвинул брови. «Только так ли это на самом деле?» «Мне кажется...» – заикаясь, пробормотал лейтенант. «Что это на нее не похоже? Она такая славная девушка». Гиви Михайлович косо посмотрел на него сбоку. «У тебя что, имеются какие-то особые основания заступаться за домработницу?» – холодно спросил он. Лада молчал. Он никогда бы не признался босу, что во время встречи с Лали его охватило доселе неизвестное ему чувство. Это случилось в то самое утро, когда его впервые откомандировали в квартиру убитой. Беседуя с ней, он внезапно почувствовал, что стал объектом ее внимания, хотя не придал этому значения. Но в какой-то момент эта девушка с родинкой на щеке как-то пристально взглянула на него своими большими глазами и сказала «А ведь вы еще никогда не любили по-настоящему, не так ли, Лада?» И ее губы тронула загадочная улыбка. Поначалу он очень удивился тому, как молодой женщине удалось столь быстро оправиться от пережитого ее шока. Потом подумал, что ее вопрос не что иное, как праздное любопытство, и попытался поскорее забыть об этом. Однако забыть ему не удалось. Она не шла у него из головы. Нога, положенная на ногу, узкие джинсы, короткие чуть ниже колен, неестественно большие кори глаза, сочные красные губы и эта очаровательная родинка на щеке, приводящая в смятение. Да, он испытывал смятение, когда она сидела напротив, а взгляд, вопреки его желанию, сколил по ее фигуре. Уже вечером по пути домой Лада поймал себя на мысли, что почти влюбился в Лали. Да, он понял это сразу, хотя у него и не было опыта любви. Он всегда представлял себе, что однажды повстречает девушку. Они понравятся друг другу, начнут встречаться и в конце концов полюбят друг друга. В школе ему нравилась одноклассница по имени Тамрико. Хрупкая девочка с живыми глазами, звонким голосом и в короткой юбке. Однажды он, незрачный 13-летний мальчик, выудил несколько монет из дедушкиного кармана, купил красную розу и тайком вложил ей в портфель, но так и не признался, что это был он. А потом плакал настоящими слезами. А спустя годы была еще одна девушка из полицейской академии, на которую он постоянно засматривался. Иногда он целыми днями не мог думать ни о чем другом, только о ней. О том, чем она сейчас занимается и что сделать, чтобы обратить на себя ее внимание, понравиться ей. А еще о том, что будет, если они окажутся наедине. Но он так и не решился к ней подойти, подумав, что выглядит совершенно нелепо. Рубкая улыбка очкарика, слишком длинные руки, неуклюжие движения. Во время каникул, когда он подрабатывал в ресторане, ему приглянулась одна официантка. Она была намного скромнее других, темноволосая, с добрыми глазами последний день работы он задержался у входа, поджидая ее, и повторяя про себя все заученные им красивые слова о любви. Но, выйдя из ресторана, девушка прямиком направилась к парню, который курил, прислонившись к дереву, на противоположной стороне улицы. «Наверное, – думал Лада, – если у парня есть мать или сестра, ему легче научиться общению с девушками. Но он был единственным ребенком в семье. Когда мама умерла от рака, отец отдал его своим родителям которые были готовы баловать его, как обычно дедушки и бабушки балуют внуков, но не хотели заниматься его воспитанием. Эту задачу они выполнили, воспитав когда-то своих детей. Поэтому отношение к нему было практичным. Не то, чтобы ему чего-то не хватало, нет. Его отдали на музыку, он занимался шахматами, учился плавать и водить машину. Этим они исчерпали свои обязанности перед внуком. И вот спустя много лет его охватило странное чувство, которому он, Лада, оказался не готов. Но факт оставался фактом. Теперь он стоял на пороге обретения счастья. Так вот, значит, каким оно бывает, это счастье, для которого нужна одна единственная женщина. Ее близость, ее голос, ее нагота, думал он. Она еще не шагнула с лестницы своей старой жизни в новую жизнь. Что, если это будет шаг... В мою жизнь. Если она каждое утро будет входить в мою жизнь, оказываться в моих объятиях. Так вот, лада. Голос старшего следователя оторвал его от размышлений, прогнав образ прекрасной девушки. Если этой домработнице есть что скрывать, то значит нам есть что разнюхать. Лжет тот, кому есть что скрывать. Но этого сердцееда Давида, если он сам не появится, придется объявить в розыск. Думаете, он мог убить Изабеллу и лишить себя красивой жизни? Ведь он фактически находился на ее содержании. Человеку-невиновному нет необходимости пускаться в бега и скрываться от полиции, ответил следователь. Как ты считаешь, может Лали быть причастна к преступлению? Нет, нет, этого не может быть. Зачем это ей? Поднял брови лейтенант. А кто ее знает, какие причины тут сработали? Например, накопившиеся за годы работы чувства обиды. Ой, забыла, да Диани, ты же сам слышал, был тяжелый склад характера. Она могла быть резкой с девушкой, могла грузить ее работой сверхмеры. Следователь потер уставшие глаза. Так вот, мне кажется, эта Лали вполне могла бы совершить это преступление. Либо она знает и прикрывает убийцу, что является не менее тяжким нарушением закона. На бумаге, лежавшей перед ним, появился жирный знак вопроса. Батуну, Гиви», – внезапно оживился лейтенант, – «я думаю, убийцей мог быть кто-то из соседей. Каждый из них ненавидел Изабеллу, а значит, имел мотив». Да, пока истина не установлена, они все под подозрением, если только не подтвердится их железное альби на момент смерти женщины. И это тоже нужно проверить. Все они кажутся странными, и все лгут в собственных интересах. Ничего удивительного, лейтенант. Все люди лгут, абсолютно все. Больше или меньше, лучше или хуже, из злого умысла с корыстными или благими целями. Но лгут. Такова человеческая природа. Неужели все? Лейтенант, сидя на стуле, уперся локтями в колени и положил подбородок на сжатые кулаки. Да... И я тоже лгу время от времени. Но как же тогда раскрыть это преступление, если никому нельзя верить? Для этого нам нужно задаться главным вопросом. Ты ведь знаешь, каким, лейтенант? Тот неопределенно пожал плечами. Куйбона. Вот первый вопрос, который задает себе каждый следователь. Кому это было выгодно? Кто выиграл от совершенного преступления? Наверное, тот, кто получил наследство. Кстати, о наследстве. Я тут выяснил, что погибшая не оставила завещание. Хм, странно. Как может женщина преклонного возраста, да еще и состоятельная, не оставить завещание? Ничего странного, скажу я тебе. Ты еще молод, Лада, и ничего не понимаешь в женщинах. Я тут звонил ее участковому врачу. Дело в том, что, несмотря на свой возраст, забыла да диане все еще могла похвастаться отменным здоровьем и была в прекрасной форме и просто не собиралась умирать понимаешь наоборот она хотела жить хотела радоваться жизни наслаждаться ею быть счастливой в конце концов к чему тогда спешить с завещанием а да и родственников у нее говорят никаких нет и в квартире никто кроме нее не прописан Получается, бату что вся собственность отойдет государству? Да, если только в один прекрасный день кто-нибудь не выйдет из тени, чтобы заявить о своих правах на наследство. Потому что какие-то родственники всегда имеются, хотя бы седьмая вода на киселе. Не с луны же она прилетела, правда? А наследство там, знаешь ли, нехилое. Отличная приватизированная квартира в самом центре Тбилиси вместе со старинной мебелью и антиквариатом, а также депозитный счет в Банке Грузии, настолько солидный, чтобы не бедствуя жить на одни проценты. В общем так, Лада, я сейчас поеду во французский лицей, оттуда звонили забыли в день ее смерти, а тебе надо срочно разыскать пожилого антиквара с плеханова Лали называла его Соломоном, помнишь? Он хотел что-то купить у до да Диани, когда в последний раз навестил ее. И был очень недоволен, получив отказ. Понятно? Так точно. Ну, раз так, тогда действуй. Времени у нас мало, а сделать нужно многое.